Один. Они вновь припали к земле, не к мертвому грунту пустыши, а к темной и плодородной земле и глубоко погрузили в нее пальцы, как будто стремясь пустить корни, стать частью, части леса, которая дала им приют. Аэру все еще было страшно открыть мозг, сделать его беззащитным перед вторжением того, что ждет. Но все-таки они находились в лесу, а лес сам защита. В этом крохотном лесочке не росло ни одного дерева из семи великих башен. Их и не могло быть. Если, как думает Элиль, это зародыш, из которого то, что ждет, взяло жизненную силу для выращивания белого леса, то ни одного из благородных семян не проросло бы здесь. Тем не менее, это были живые деревья. В чужом лесу глубоко, по владении того, что ждешь. Ифты нашли зелень, которая всегда означала Ифткан, родной лес. В память яра вернулась к той зелени, песня ток возродившегося сока, пробуждение Ифтов, лето, долгие ночи охоты, осень, приход потребности во сне, зима, когда тело покоится в безопасной колыбели великой цитадели, и только мысль живет и странствует сквозь сон. Каковы были эти сны? Слабые воспоминания рассыпались от прикосновения мыслей. Зима, зимний сон, время учебы, учебы. Одно воспоминание не только не исчезло, но начало проясняться. Аяр считывал его, как запись на диске. «Да, так можно, вот так, да. Но смогу ли я сделать это? Смогут ли они проделать это? Ведь он не мастер зеркала. Какую силу он должен вызвать?» Тело сквозь туман сонной памяти ответило на сомнение теплым потоком жизни, что-то внутри него оживало и требовало высвобождения. А я открыл глаза и увидел зеленую крышу ветви над головой. Потребность действий оставалась в нем. Взгляд встретился со взглядом Илиль. Теперь мы знаем, тихо сказала сеятельница. Теперь мы знаем. «Скафандр!» Мозг Аяра уже пытался облечь знания в практический план. Она нахмурилась. Они чушьи, разве можно вложить в них нашу силу? Но другого пути нет, надо попробовать. Тогда иди. Мун с готовностью принял выбор. Идет Аяр воин, а не Иллиль шрица. Его жизненная сила может приспособиться к энергии, которая сожгла бы Илиль. Но с ним через него пойдет та часть Лиль, которая даровала ей волна Танта. Так что в бой с тем, что ждет, вступит двойной заряд силы. Правда, Аяр еще не вполне понимал, как это сделать. Однако его собственная часть мозга была уже очищена после таинственного общения со снами о далеком прошлом. Он готов был идти. Как скоро скафандры пустышки вернутся из своего патрулирования, и как захватить один из них? Фальшивый ифт был бы разрушен энергией, идущей через меч, но подействует ли она на пустышку? Если воспользуемся силой, чтобы захватить скафандр, я не ослабею? На какое-то время — да. Так было с нами обоими, когда мы уничтожили лжи -ифта. но сила возобновляется, иначе нас не послали бы в этот путь. А ты? Когда нужно будет отдать тебе все, что я получил от Танта, я заснул. Нужно найти место, где я смогу отдохнуть, пока ты не вернешься и не разбудишь меня. Она говорила со светлой уверенностью, удивившая Аяра. Он-то вовсе не был уверен, что победив останется в живых и сможет вернуться, но он промолчал. — У нас мало времени, — продолжала Элей. — Если скафандры не вернутся, придется искать что-то другое. Дорога означала солнце и сверкание кристаллов, но выбора не было. Аяр надеялся только на очки. Как захватить скафандр? Прыгнуть на него с кучей кристаллов и повалить? Нет. В солнечном свете он может промахнуться. А что, если в скафандре кто-то есть и кто? Буду действовать по обстоятельствам, решил Аяр. И Лиль молча смотрела вслед. Он добрался до своей прежней засады и закрыл глаза. Пока не придет время действовать, можно полагаться на уши. Пустышки производят достаточно шума. Солнечный свет ощущался физической тяжестью. Он давил к земле. Временами казалось, что больше терпеть невозможно, что он умрет, если не уйдет отсюда сейчас же. Но он оставался на месте и отгонял мысли о неудаче. Слух не подвел. Когда первый рук приблизился, Аяр приоткрыл глаза и посмотрел на восток. Гусеничное яйцо возвращалось, а за ним, сохраняя дистанцию, в нескольких шагов шел скафандр. Гуманоидного типа. Если все не возвращались в прежнем порядке, то нужно подождать последнего, чтобы не иметь дела со всем отрядом. Прошло три скафандра. Четвероногий, гуманоидный и опять четвероногий, а я ждал, обнажив меч. Пора. Если он был прав, то сейчас пойдет последний. А я разготовился к прыжку. Скафандр поравнялся с ним. Еще два шага. Пора! Одним прыжком воин оказался на дороге, светлое лезвие меча скользнуло вверх и прикоснулось острием к шлему. Сверкнули бесшумные искры, и скафандр остановился. Остальные продолжали двигаться по дороге. А я ждал, что патруль обнаружит потерю замыкающего. Кроме того, он допускал, что остановленный скафандр еще может оказывать сопротивление. Но пока все шло хорошо. Передние удалились, а его пустышка стояла неподвижно. Аяр вложил меч в ножны и схватил скафандр за плечо. Тут упал так неожиданно, что Аяр отскочил, снова схвативший за меч. Скафандр лежал без движения. а Аяр осторожно приблизился к нему, подхватив и поволок к лесу. Ивта тошнила от прикосновения к металлу. Он не был уверен, что выдержит столько, сколько потребуется. Но нужно было терпеть, пока хватало сил. Бесчувственная оболочка выпала из рук на край откоса и покатилась вниз, ломая ветви. Несмотря на немалый вес скафандра, Айар был почти уверен, что внутри там никого нет. Спустившись, он перевернул скафандр на спину. Конструкция была старая, гораздо более старая, чем та, с которой имел дело юный Ренфо. Но все же устройство ее отличалось не настолько, чтобы Бояр не сумел найти и открыть архаичную застежку. Он осторожно потянул шлем, тот поддался легко. Скафандр действительно был пуст, но из отверстия вырвался клуб пара, и аяр отпрянул, тяжело закашлялся, выхаркивая из легких кислый запах металла и раздирающий горло озон. Преодолевая отвращение, аяр раскрыл металлическую оболочку в той части, которая когда-то закрывала грудь владельца скафандра. Там висела на проволочных растяжках небольшая коробочка, а яр вздрогнул от такой ассоциации, назвав ее сердцем. Футляр деформировался, почернел и все еще дымился. Не в силах заставить себя прикоснуться к нему рукой или мечом, аяр подобрал две сломанные ветки, оборвал проволоку, потом зажал ими коробочку и отшвырнул как можно дальше. Больше в скафандре ничего не было. И лиль принесла пригоршню листьев и подала Айяру. — Протри. Листья очистят его, и тебе будет легче. Свежеароматные листья оставили на внутренней поверхности скафандра зеленые пятна и удалили чужой запах. Бывший хозяин скафандра был крупнее Аяра, но это не страшно. Хуже, что сам по себе космический костюм оказался тяжеловат. яру будет в нем тяжело, он будет медлителен, неуклюж. Но, с другой стороны, это сделает его похожим на пустышку, которая служит тому, что ждет. Аяр поднял шлем. Затуманенная лицевая пласти пластина совершенно не пропускает взгляд. Без особой надежды он попробовал протереть ее. Это неожиданно дало результат. Образовалось небольшое окошко. Обзор будет ограниченным, конечно, однако немногим хуже, чем в очках в середине дня. Все это вместе не слишком нравилось воину, но выбирать не приходилось, да и медлить тоже. Он повернулся к Иллили. — Готово. — Пока ты не надел, иди сюда. Она подвела его к противоположной стене оврага и показала на небольшое углубление. Рядом лежала груда недавно принесенных камней. — Когда ты будешь готов идти, замуруй меня здесь. Я буду спать, пока ты не вернешься и не разбудишь меня. — если я... Пора было сказать это. Мы ведь и не считали, что будет просто. Наша задача не остаться в живых, а спасти это уничтожение семя. То, что подняло нас из пыли столетий, должно идти дальше. Так? Да. Тогда дай мне руки. Элиль встала спиной к стене и негромко запела. Слова тайной речи высвобождали скрытую в ней силу и соединяли ее с силой, которая принесла Элиль. Из тела жрицы струилась серебряный потоком, данный тантом. Теперь он переливался в Айяра. Из ее рук шло и распространялось по телу воина, уже знакомая к Бхалхане. Потом глаза Элии закрылись, глаза побледнели и застыли. Она покачнулась и упала на яра. Он поднял легкое тело, завернул в оба плаща и бережно положил в нишу. Оставалось замуровать, по возможности замаскировать отверстие. Покончив с этим, Аяр влез в скафандр. Запах листьев напоминал о заботе Элили, и все же Аяру потребовалось все его мужество, чтобы надеть шлем, полностью заключить себя в оболочку врага. Телу, привыкшему к свободному и легкой одежде лесного охотника, было крайне неудобно двигаться в тяжелой упаковке. Аяр поднялся и повесил на пояс меч. Будем надеяться, что его сочтут трофеем. Не идти же без оружия. Затем он выбрался из оврага и неуклюже заспешил по дороге. Патруль ушел далеко вперед, а каждый шаг в скафандре был утомительным процессом. Хорошо хоть видимость достаточно, чтобы обходить рытвины. Дорога шла уступами, как гигантская лестница с грудами обломков по краям. а я ждал появления пропасти, у которой закончилось их прошлое путешествие по Белому лесу. «Вот и она!» Колея повернула на юг и пошла вдоль края обрыва. Внизу клубился густой туман. Вскоре Аяр дошел до места, где колея опускалась вниз. Он нырнул в туман и пошел между кристаллическими деревьями белого леса. Большей частью они были целые, хотя и здесь по краям дороги хватало обломков. На одном таком хрустальном осколке он заметил что-то темное. Оно казалось человеком. Судя по бороде и превратившейся в лохмотье одежде, это был поселенец участка. Он лежал, неловко подвернув голову, и, скорее всего, был мертв. Впереди сквозь туман различалась долина и несколько черных холмов на ней. Судя по резкому отличию от красновато-желтой песчаной почвы долины и строгим геометрическими очертаниями, они были искусственного происхождения. В таком случае для их сооружения потребовалась циклопическая работа. Подойдя ближе, а увидел, что вокруг холмов происходит постоянное движение. Трудно было сказать, люди ли там или ожившие воли того, что ждет скафандры. Но движения их оказались странно бесцельными. Точно так же бесцельно перемещались машины, а видел явно бестолку крутившийся у подножия холма корчеватель. Рядом с черной громадой механизм оказался крошечным. Вероятно, это просто стоянка для слуг того, что ждешь. Если, конечно, можно назвать стоянием эту тупую суету. Здесь его вряд ли заметят, но как он найдет путь отсюда к сердцу врага? Впрочем, он не сомневался в том, что найдет. Если для этого вот будет требоваться обойти всю пустошь, значит он обойдет ее всю. Почему никто из ранних исследователей Яноса не упоминал об этих холмах? Они должны быть прекрасно различимы сверху, а при таких свидетельствах местного разума планету нельзя было выставить на аукцион, где угольный синдикат приобрел право на нее почти сто лет назад. Можно понять, что исследователи не заметили скрытые деревьями и в ткань, но как они пропустили эти холмы? Чем ближе подходил Аяр, тем больше интереса они вызывали. На здание это не было похоже, скорее просто куча земли, могильники, исчезнувшей расы. Но память ифтов не знала других обитателей Януса, кроме них самих. Того, что ждет, и ларшей. ларши. Ларши только-только перестали быть животными в последние дни Ифткана. Правда, у них могло быть потом десять веков развития цивилизации под правлением того, что ждет. Может, они и сложили эти пирамиды в честь своих предков? или в честь силы, которая вела их против леса. На дне долины ноги Аяра увязли в рыхлом песке, и он почувствовал себя еще более неуклюжим, чем при первых шагах в скафандре. Навстречу шел человек, и Ифт остановился. На приближающемся был мундир портовой полиции. Глаза на загорелом лице тупо смотрели перед собой, и шел он так, будто был механической игрушкой, которую завели и пустили шагать, пока они... Сотрутся детали. Все остальные вокруг двигались так же. Шли, поворачивали и снова шли до следующего непредсказуемого поворота. Я рыскал глазами патрульные пустышки, но здесь скафандров вообще не было. И Клини не было. Может, обойти долину по краю? По крайней мере, не придется лавировать среди этих Сабнамбу. Из отвесных стен местами торчали кристаллы. На песке он пару раз встречал людей, неподвижно лежащих с раскрытыми руками. Оба раза эти были не портовые служащие, а поселенцы. Костюм и песок так измучили их что пришлось сделать то, что могло оказаться очень опасным. Он прислонился к стене, дав отдых мышцам. Аяр осматривал долину. Солнце уже склонилось к западу, и мысль о том, что ночи оставалось ждать недолго, придавала надежду. А вместе с ней силы. Ни ифтов, ни скафандров в толпе не попадалось. Очевидно, у них была другая стоянка, ходилка. Он оттолкнулся от стены, покачнувшись, обрел равновесие и двинулся дальше. Что-то подсказало ему взглянуть на вершину ближайшего холма. Там виднелся флаер, Но он явно отдыхал. Не было слышно обязательного жужжания. Вдруг что-то вокруг изменилось. Если бы Аяр не рискнул отдохнуть, он мог бы и не заметить этого. Шедший неподалеку поселенец неожиданно остановился, занесенный ногой. Мгновение постоял так и упал. А я Аяр рассмотрелся. Оказывается, теперь во всей долине стоял он один. Поисковая мысль не его ли ищут? Нужно не только наглухо запереть сознание, но не думать вообще, стереть Аяра. В нормальном состоянии он бы с этой задачей не справился, но сейчас помогала сила зеркала. Мысли не стало, и даже чувства притупились. Ощущалось только происходящее над долиной. Странная мистерия, скрытый поиск, как будто над ней повисла огромная рука с хищными пальцами, готовыми вцепиться в жертву. Проходили минуты. Тени холмов поглощали лежащие на песке фигуры, а поиск продолжался. Аяр почти не верил, что спасется от этой охоты. И вдруг ищущей мысли не стало. Ничего не изменилось, никто из пленников не поднялся на ноги и даже не пошевелился. В долине стояла мертвая тишина. Но Аяр знал, что охота кончилась. И если дичь был он, то кончилась ничем. Идти дальше... Но движение может выдать его. Сколько же ему изображать статую до ночи? Темнота укроет его, как и ивканский плащ, и можно будет снова самому стать охотником. Но ждать до ночи не пришлось. Из-за холмов вышли два скафандра пустышки земного типа и четвероногий. Они остановились рядом с одним из лежащих на песке гуманоидов, И гуманоидная пустышка подняла обмякшее человеческое тело, а четвероногая зачем-то выпрямила его. Затем они двинулись, волоча свой груз в дальний конец долины. Аяр, забыв о страхе, потащился за ними. Человек, которого они волокли, был в мундире с офицерскими нашивками на воротнике. Похоже, то, что ждет, заманило сюда весь персонал порта. Пустышки свернули налево и скрыли за холмов. Аяр Проклиная свою неуклюжесть, черепашим шагом заспешил вдоль стены, чтобы встретиться со скафандрами, когда холм кончится, но, добравшись до предполагаемого места встречи, не нашел там ни носильщиков, ни нож. Он подождал. Без толку. Он рискнул отойти от стены и... поплелся вдоль холма, чтобы, как только появятся пустышки, пойти за ними. Но он обошел весь холм, а скафандры так и не появились. Айар повернул за угол. Никого. Вообще никого. Как будто вся живая, неживая троица растворилась в воздухе. Или просто привиделась ему. И вдвинулся в ту сторону, откуда появились скафандры. Попадались только лежащие без движения люди. Но Айар не оставлял надежды найти хотя бы тропу. положенную башмаками носильщиков или волочащийся за ними нож. Тропа нашлась. Привела к стене холма и оборвалась там. Здесь они действительно исчезли. Айарх с усилием поднял руку и ткнул перчаткой скафандра в стену холма. На песок упал темный ком. Ифта осмотрелся увидел такие же комья у конца следа. Влезли вверх Он пошел вдоль стены, тщательно осматривая ее через окошко в муте лицевой пластины. Вводя шлемом почти вплотную к стене, он обнаружил в ней отверстие, которое, вероятно, осталось бы незамеченным, не окажись оно почти на уровне глаз. Он сунул руку в дыру. Песок под ногами зашевелился, а Яр медленно увязал в нем и, скованный предательский скорлупой, не мог ничего предпринять. Вот он увяз уже по колено. Рука, не сумев уцепиться, выскочила из отверстия. Он увез по пояс. Песок перестал сыпаться. Похоже, что он стоит над чем-то твердым, на какой-то платформе, уходящей вниз. Туда, куда утащили человека. И куда теперь опускался он? Такой же беспомощный, как и тот, кого уносили.